Глава 50. Мы оба напряжённо ждали повторного стука. Только Коллум по-прежнему в ступоре от боли и наркотика не реагировала. Если бы не обмотанные скотчем лодыжки и запястья, я бы попробовала выскочить. Я громко завияжала, но вряд ли меня услышали за входной дверью. Эмери врезал мне по лицу. Пока я приходила в себя, он оторвал полоску скотча и залепил мне рот, а затем вышел в зал, закрыв за собой дверь. После безуспешных попыток кричать сквозь скотч, я уронила голову, уткнув лицо в пропитанной кровью тонкий ковер. Задержала неровное дыхание, насколько могла, прислушалась и принялась тереться щекой о грубый вор с ковра, чтобы хоть немного ослабить натяжение скотча. «Минуточку!» — долетел до меня громкий возглас Эмери. Следом донесся удаляющаяся из бара звук шагов. На кухне включилась посудомоечная машина, шагов больше не было слышно. С шумом посудомойки смешался звук музыки. Он вплелся так мягко, что совсем не казалось, будто ее только что включили. Не знаю, что играло, какой-то старой звонкой кантри. Затем снова прилетел голос. «А, привет! Мы вот-вот откроемся. Небольшая проблема с оборудованием». Посетитель, по-видимому, шагнул за порог. Задержав дыхание, я услышала едва различимый мужской голос. «Я ищу одного человека. В данный момент здесь никого, кроме меня». Позвольте кое о чём спросить вас. Конечно. Знакомы ли вам имя Джеральд Деписло? Пауза. Извините, нет, не слышал. А кто это? Мы проверяем по улдёжены телефонных номеров, и это место одно из тех, куда он звонил. Пауза. Что-то на меня нашло. Я веду себя негостеприимно. Пожалуйста, проходите, выпейте, офицер. Кайот, помощник шерифа. Долгий отрезок тишины, пока Макс входил в помещение бара. Меня зовут Эмире Батури. Я видел вас прежде. Но это популярное местечко. Проходите же. Мистер Батури, у меня не так много времени. Да, у меня тоже мало. Но у цивилизованных людей в порядке вещей как вести честный бизнес, так и проявлять гостеприимность. Входите, прошу вас. Посудомоечная машина и музыкальный автомат заглушили звуки шагов. И я не могла определить, где Кайод и Батури сейчас, но поскольку было тихо, то заключила, что оба двигались по направлению к барной стойке. Я представила себе Эммери идущего позади, так чтобы Макс не заметил заткнутого за поясом в обрюк пистолета и самого Макса стоящего по стойке смиренно или сидящего на барном стуле. Содовый? Нет, спасибо. Так вы полагаете, что этот, как вы сказали, Джеррил Песел? Спасибо. Думаете, этот Джеррил Песел мог туда звонить? Но нам известно, что он это делал. Но ищу-то я не его. Может, конечно, совпадение, но там, на парковке, сразу за вашим заведением, автомобиль стоит. Принадлежит женщине, с которой я бы очень хотел побеседовать. Почему вы решили, что она здесь? Маленькая такая, с яркими седыми волосами. Пожилая, но в отличной форме. Играл ли Макс с Эмери? Вряд ли. Ему удалось заполучить тертые номера из телефона Песела, но у него нет причины... подозревать Эмери в связи с Песелем, не говоря уже о самом убийце. Просто Макс увидел номер контины Эмери в списке заведений, предоставляющих готовую еду, рутинная проверка. В лучшем случае он мог заподозрить, что Песел контактировал с одним из постоянных клиентов и собирался отработать эту ниточку, но заглянув туда, случайно увидел мою машину. Дверь была чуть толще хлипкой стены офиса. Раз она достаточно тонкая, что так отчетливо слышен весь разговор, значит, если постараться, ее можно запросто вышибить одним хорошим ударом. Я задергалась всем телом, пытаясь подкатиться поближе к двери. Мне удалось перевернуться на спину. Боль простреливала вдоль позвоночника и вверх в руки, прижатые под острым углом к полу. Все это время я не переставала напряженно прислушиваться. — Вы, наверное, имеете в виду маленькую пожилую леди, — которая начала ходить сюда с кем-то из ВБР, как мне подумалось, с высокой такой, очень симпатичной молодой женщиной с короткими вьющимися волосами. Вы видели их здесь вместе? Да, пару раз. Но вас интересует та, что постарше? Именно. Она заглядывала недавно. А почему вы хотите найти её? Она что-нибудь натворила? У меня к ней несколько вопросов по текущему расследованию. Было тяжело одновременно двигаться и подслушивать. Но мне удалось дважды перекатиться, преодолев полпути к двери, недостаточно быстро. Я села, используя костяшки пальцев как рычаг, и перекатившись снова на спину. Когда говорит, она заглядывала, спросил Макс. День был хлопотный, так что не уверен назову ли точное время. Пробыла здесь недолго. Кажется, она встретилась с той женщиной, агентом ФБР, и они вместе куда-то ушли, а машину, похоже, бросила на стоянке. Вы можете оставить ей записку, например, на лобовом стекле. И, конечно, если она придёт сюда позже, я передам, что вы искали её. Последовала короткая пауза. Затем снова заговорил Макс: "И всё же, мне кажется, что она где-то рядом". С чего бы? Сумка, с которой она не расстаётся, на переднем сиденье машины. Какая безопасность. Теперь я продвигалась к своей цели толчками и уже почти у самой двери разглядела, что замок с моей стороны, а она не заперта. А значит, будет проще открыть ее ударом. Падаю на бок и выпрямляю колени, резко бью ногами и не достаю. Еще чуть ближе. Невольно посмотрела в сторону Коулман и увидела ее широко раскрытые глаза, а она поняла, что происходит. Будьте со мной откровенны, мистер Батуре. Так она здесь? Она убедила вас, у меня единственный шанс застать врасплох сразу обоих. Я снова поджала ноги, выбросила их вперед и вышибла дверь». корот повернулся, посмотрел, и даже Эмерин на секунду отвлёкся, но тут же выхватил из-за спины мой пистолет и выстрелил Максу в грудь.